Среди же моих сокурсников-заочников, приехавших из разных городов страны, я ощущала себя своей с первых минут знакомства. Нам предстояли одни и те же испытания, нас волновали одни и те же страхи. Необычность моей биографии и тут никого особенно не занимала, до того, ли, ведь решалась наша судьба не сдадим экзамен, нас отчислят. Общий язык был найден мгновенно, ко мне сразу же стали обращаться на ты. Вместе сидели на консультациях, впервые знакомились с профессорами, как школьники дрожали на экзаменах, как школьники, хотя за 20 было всем. Некоторые на войне побывали, а у одного сияла на груди звезда героя. Вместе ходили обедать в столовую театра, тогда ещё называвшегося камерный, дёшёвый институт в два шага. И когда мы весёлой горбой дружно шагали по Тверскому бульвару, Годы скатывались с моих плеч. Я забывала, что почти полжизни прожито. Казалось, всё только начинается, всё ещё впереди. Соседки по общежитию, смотрившие на меня несколько сверху вниз, как всегда старшие по курсу по классу смотрят на младшего, были доброжелательны, делились со мной опытом, давали краткие характеристики педагогам, с которыми мне предстояло иметь дело. Такой-то, например, требует понимания предмета и своих мыслей, а такому-то нужно, чтобы студент знал наизусть все даты, на датах и заваливает. А вот есть один, лекции читает поразительно, художественный театр, а пятёрки на экзаменах ставит с необыкновенной лёгкостью. Ставит едва дослушав. То ли у него свои понятия об экзаменах, то ли он от студентов ничего путного не ждёт. Впрочем, был случай, когда кто-то получил от этого профессора четвёрку. Речь шла о Бонде, легенду о чрезвычайном пришествии, о полученной у Бонди четвёрки я и позже слышала, но никто не знал, в каком из вузов, где преподавал Сергей Михайлович, это случилось, с кем случилось и почему. Все соглашались, чтобы довести Бонди до такой крайности, над было совершить нечто чудовищное, либо не знать ни единой пушкинской строки, либо приписать Пушкину что-нибудь слабое стихи. Николай Иванович Арацик, история древнего мира, не придирается, лишних вопросов не задаёт, но билет свой знать следует. А у вот с братом его Сергей Иванович, античная литература, не просто Этот чудак настолько влюблён в свой предмет, что слабые с ним знакомства воспринимают как количное оскорбление, даже заплакать может. Да, да, были такие случаи. Вопросы, помимо билета, задаёт исключительно из любви к своим Софоклам и Еврипидам, чтобы подольше о них побеседовать. Он, видимо, думает, что студент, бросив другие дела, должен посвятить всё своё время изучению греческой и римской литературы. а в часы отдыха, прикрыв от наслаждения глаза, декламировать произведения «Горация» и «Цицерона». Со славой Владимировны Ищириной «Основа марксизма» дело иметь можно. Если видит, что человек поработал, знает пусть не все, но хоть что-то пойдет навстречу, поможет, задаст наводящие вопросы. Но строга, в надежде на чудо, к ней лучше не соваться. Александр Александрович Реформацкий «Видение в языковедение». Это имя оживило моих соседок по комнате, а также гостью из комнаты напротив. Они весело переглянулись и тут же одна запела, а другие подхватили. Нам зачёт не страшен, братцы, мы сдадим его ей-ей. А вот Ратцк реформатский, и эти будут пострашней. Затем посыпались рассказы: реформатский человек весёлый, шутник, предмет его прискучный, а на лекциях не соскучишься. Только у Бонди бывает так же интересно. Со студентами общается дружелюбно, чуть не на равных. Многие хвастались, что выпивали с ним в шашлычной на Тверском бульваре. И думали наивные люди, что дружеские беседы с профессором за рюмкой водки или за стаканом пива помогут. На экзамен шли, особо не волнуясь, надеясь на то, что им окажут снисхождение. И что же? Помните, как один провалившийся всё пел, как я ошибся, как наказан. Потому что сколько с реформатским не пей, сколько с ним не шути, как ни воображай, что ты лично ему очень симпатичен. На экзамене этот непредсказуемый человек смотрит на тебя так, будто видит впервые. А ведь ещё что делает реформатский? Раздаст билеты и уйдёт. Ну, естественно, все извлекают учебники и быстренько кто повторяет ответы на свои вопросы, а кто и конспектирует. Реформатскому это не важно. Ему важно выяснить, понимает ли студент то, о чём так буйка рассказывает, или не понимает. Гостья из комнаты напротив вспомнила, как весной 1944, она решила сдать в ведение. Досрочно явилась к реформатскому дому, взяла билеты и вроде бы билет этот знала, но вдруг растерялась, испугалась, онемела. Молчание длилось. Вопрос профессора: "Скажите, сколько сахара вы едите в месяц?" А я и тут молчу. Ну этот раз это у沈ление. Затем вображаю, о чём, собственно, речь. Совсем не ем. У меня сын маленький, всё ему «Так вот, будем считать, что вы у меня не были, я вас не видел. Идите постарайтесь хоть немного есть сахару, ну а в сессию снова придете». Все эти рассказы рисовали Реформатского в чрезвычайно симпатичном свете, однако утешали меня мало, ибо по общим отзывам провалиться у него было проще простого, а заработать пятерку можно только тяжким трудом. «Я-то трудилась, и все же». Введение в языкознание начиналось со второго семестра, и в январе 1949 года секретарь заучного отделения Болотова среди других программ высылала и программу, и этого предмета. Проглядев ее, я обомлела. Акомодация, ассимиляция, эфемизма, суплетивизм, да еще какая-то фузия. В жизни своей не сталкивалась с этими словами. Что они, Господи, означают? и были еще в программе какие-то чертежи, упоминания каких-то губных «М» и губных «Н», и какие-то загадочные рисунки. Ничего себе. А лишь память и прилежание требовались для отдаления таких дисциплин, как история, литература, основы марксизма, даже теории литературы. Там было все понятно, а тут? Отдалею ли я? Отдалею, раз надо, отдалею. В читальне казанской библиотеки я достала указанный в программе учебник Реформатского и стала оделевать. А вскоре послала отчаянно молящее письмо в институт с вложением 6 рублей, стоимость учебника. И Зоя Николаевна Болтова, добрейший человек, учебник мне купила и выслала. Как жаль, что у меня не сохранилось испещенного пометками и подчеркиваниями моими слезами и потами облитого, потрепанного именно того экземпляра светло-коричневой в 1947 году учпед Гизом, изданной тоненькой книжке. Тоненькой, но томов при многих тяжелей. Я очень страдала над ней, доходя до всего своим умом. А ну кое-что мне так и не далось. Я не могла понять варианты и вариации фонем. Не могла, как не билась. И не было среди моих казанских знакомых никого, кто мог бы мне помочь. Отмёрзли два маленьких окошка в моей комнате, за ними замелькали похожие с освещёнными головами стали светлеть, светлеть с вечера. Близился май, за ним июнь, а я всё мучилась с этими вариациями. Мои соседки по общежитию утешали: ничего, ведь у вас будет консультация, он сам всё объяснит. Утешали, но и пугали. Одна из них, как-то встреченная внизу в коридоре, сказала: "А хотите взглянуть, как реформатский принимает экзамен?" Она осторожно приоткрыла дверь, ведущую в одну из аудиторий, и жестом пригласила меня заглянуть в щель. Я заглянула. В аудитории находились двое, друг против друга сидевших, друг на друга молча глядевших. Один плечистый с высоким увеличенным лысиной лбом, поставил локоть на стол и, зажав в руке рыжевато-русой бороду, глядел выжидательно и загадочно на лицо другого, молад бледен, вехраст, с выражением мольбы и муки, и при этом в ярком из окна свете были видны капли пота, блестевшие на этом страдальчески наморщенном чёле. А было в впечатлении, что я увидела один из кругов меня ожидавшего ада. Второй раз стаёт Деловито сообщил мой Вергилий, когда мы отошли. И по-моему, снова заваливается. По-моему, тоже, ответила я не своим голосом. Меня поражали легкомыслие некоторых новых друзей моих, заочников-первокурсников, а особенно поразил меня один из них, Весельчак не первой молодости, житель Калуги, приехавший отуда на собственном мотоцикле. "А эту книжку", сказал он, "Кевновны учебник реформатского". Я не открывал ещё. «Ты сошел с ума!» — вскричала я. «А что?» — не сдавался весельчак. «Три дня дает на подготовку. Успею?» Он не успел, конечно, и легкомыслие его было жестоко наказано. Я же изумляла новых друзей своим прилежанием. Вечерами меня звали гулять, Москву смотреть, а я сидела за книгами. В те июньские дни отмечалось 150-летие со дня рождения Пушкина. У памятника венки, цветы, речи, толпы, весь наш институт туда побежал. А я в опустившем вымершем доме в полном одиночестве сидела за книгами. В двух шагах на Тверском бульваре выступали известные ученые, писатели, актеры, такого я никогда не видела и, вероятно, никогда не увижу. Это беспокоило меня, но я стойко беспокойство преодолевала. Главная цель хорошо сдать экзамены, этой цели следует всё подчинить, и я подчинила. Ни в Орбинской средней школе, ни в ориентальном институте, особым прилежанием я не отличалась. Первые ученики зубрили, тихоня, поидавший глазами учителей, раздражали меня. А тут я сама превратилась в зубрила, да еще в моралистку. Читала нотации своим сокурсникам. На нашу долю выпало счастье, нас допустили в литературный институт, нас учат бесплатно, а ученикам и стипендии дают. Так чем же мы можем ответить государству за заботу? Только одним старанием, прилежанием. Проповедники-моралисты не всегда бывают искренние, говорят одно, делают другое. Я же подкрепляла свои слова примером, от книг не оторвешь. И, видимо, эта убеждённость плюс особенности моей биографии позволяли сокурсникам выносить мои проповеди без раздражения. Вполне, однако, возможно, что за глазами меня называли чудачкой, хорошо ещё не занудой, но относились ко мне добродушно, и нередко прибегали к моей помощи. Одному я объясняла разницу между глухими и звонкими согласными, с другими беседовала о ямбах и хореях, третьему излагала содержание романа в обязательном чтении указанного, но этим студентам не прочитанного. «Быть может, я не так бы уж спешила на помощь ближнему, если бы эти занятия уводили меня от главной цели, но они не уводили, напротив». помогаю другим, я повторяла пройденное. Казалось бы, после таких трудов можно не бояться экзаменов, но я боялась. Хорошо ли я сдала экзамен? Я их сдала отлично, все 8. Что именно меня спрашивали, как всё происходило, уже не помню. В памяти застряли лишь три, тех, которых я опасалась больше всего. Экзамен по основам марксизма принимали двое: Завка федералионцев и Еширина. Отвечая на вопросы билета, я блеснула знанием трудов, указанных в программе, как чтение необязательное, а лишь дополнительное, чем порадовала экзаменаторов, а они это с одобрительно переглядывались. Говорила вдохновенно, а когда умолкла, то слава Владимировна воскликнула, обращаясь к коллеге: "А вы подумайте, ведь она всего полтора года живёт в СССР". Счастливая и гордая я Покинула аудиторию. Сергей Иванович Рацак, хрупкость и белоснежность, мал ростом, худощав, белейшая маленькая борода, белейшие волосы, белый костюм и такой весь чистенький-чистенький. Я села напротив него, отдала свой билет, а Сергей Иванович взглянул на меня влажными глазами. Он только что плакал. Студенту, отвечавшему до меня, был задан вопрос, какие переводы Пушкина из «Анакрионта» вам известны. Студенту эти переводы известны не были. Молчание длилось, и вдруг Сергей Иванович вздел к небу свои маленькие руки и вскричал прерывистым голосом: "Заросла, заросла народная тропа". Всхлипнул и всмаркался. Печально, не ожидая ничего доброго, глядел на меня он сейчас невысыхающими глазами. "Я хорошо знал свой билет". Этого оказалось мало, чтобы совсем ушутить с Сергей Ивановичем. Мне были заданы дополнительные вопросы, из которых последний помню до сегодня. Что вы можете сказать о Петроне? Я так много могла сказать о Петроне, что меня пришлось удерживать довольно, довольно счастливая и гордая. И наконец, о введении в языковедение. Все преподаватели, которым предстояло принимать у нас экзамены, давали нам консультации. Эти предварительные знакомства с педагогами в памяти не сохранились, хотя все, кто в те годы учил нас, были специалистами своего дела, и лекции их лекции были несомненно интересны. Но в их поведении ничего необычного, а значит, запоминающегося не было. Входили, садились за кафедру, вставали, прохаживались, вновь садились. Всё обычно, академично. Между студентами и профессором ощущалось расстояние, этакая невидимая перегородка. Реформацкий вошёл в аудиторию стремительно, под мышкой старый, туго набитый портфель, казалось, вот-вот лопнет. Потёртый синий пиджак, рубашка без галстука, швырнул портфель на стол, поздоровался с нами, а лицо, располагающее, добродушное, взгляд проницательный и не без хитрости, тут же обернулся к доске и грозно: "А где тряпка? Да, с вся бедность до да бедность, до да беспорядки нашей жизни". Обращаясь к студентам, сидевшим к нему ближе других, а ну отцы, кто из вас поживее, бегите за тряпкой. Отцы рванулись бежать оба, одного удержали, другому было крикнуто вслед: "Да чтоб была влажная!" И никакой академичности, никаких перегородок, тем более что к месту для профессора предназначенного. Реформаски так и не подошёл, сказал, кивнув в ту сторону. Кафедром почтения нету. стал допрашивать кого, что непонятного в его учебнике и тут же объяснил. На доске писал быстро, чётко, сильно нажимая на мел, мел крошился, и уже мне казалось странным, что я так мучилась над вариациями. Всё оказалось просто. В ответ на чей-то вопрос реформатски заговорил об идиомах и нас включил в разговор, восклицая: "Ну кто ещё даст пример?" Не лекция, а оживлённая беседа. Не все однако в эту беседу включились, а двое или трое студентов сидели тихо, вопросов не задавали, и покосившись в сторону одного из этих молчальников, реформатский сказал: "Вам, я вижу, всё ясно, что ж, очень рад". Интонация добродушная, а во взгляде ехидство. На следующей консультации нас уже называли кого по имени, кого по имени-отчеству, а к концу занятий довольно точно определили, кто из каких мест родом. Профессор запнулся лишь на мне. Ну, что ж, пожалуй, питерская, но не убеждён. Надо вас ещё послушать. В том июне 1949 года мне ему, не мне, не могло прийти в голову, что скоро я стану его женой, и слушать он меня будет много, долго, вплоть до последнего часа своей жизни. Эта способность узнавать по произношению, кто откуда родом, была нам тогда непонятна, казалась волшебством, фокусом, в аудитории удивление, оживление. Предстоящий экзамен погал уже меньше. Не похоже, чтобы этот чудаковатый добродушный человек кого-то заваливал. Нет, поможет, вытянет. Но я хорошо помнила предостережения моих соседок по комнате. И всё было именно так, как они рассказывали. Билеты ростовые, реформатский удаляется. Мы вытаскиваем учебники, судорожно перелистываем, шелест чьей-то чайной шёпот. Жень, а где искать ассимиляции? Да там же оглавление есть ещё сам. Одни повторяют ответы на билетные вопросы, другие переписывают. Ох, успеть бы! За дверью громкие шаги, нарушно громкие. И голос реформатского, он кого-то окликает, с кем-то вступает в разговор. Сигнал предупреждения. Пара поряд с учебники спрятали. Профессор Вашул уселся и нам. Кто готов, пожалуйста. Экзамен длился долго, никто так тщательно не проверял знания студента, как реформатский. Для всех, кто не поленился вникнуть в эту нелёгкую науку, экзамен превращался в приятно-дружескую беседу, кончавшуюся не только отличным баллом в зачётке, но и добрым словом, похвалой. Но так называемая кривая на экзаменах реформатского не вывозила никогда. И для студентов легкомысленных, неподготовленных, экзамен превращался в маленькую пытку. Сдававшие покидали аудиторию, одни счастливые, весёлые, другие. Помню, как один мой однокашник появился в коридоре с таким лицом, будто вышел из бани. Сел на первый попавшийся стул или скамью, вцепился руками в голову, казалось, он пытается приподнять себя за волосы и забормотал: "Дубина, осёл, остолоб". Нему учителя проклинали, провалившись, проклинали себя. Как же этого достигало Реформацкий? Позже я услыхала от него такие слова. Мой покойный учитель, Дмитрий Николаевич Ушаков, говаривал, студент, он бывает со всяченкой, но его сукина сына. Любить нужно. Учеников в то время у Реформацкого было множество. Он одновременно преподавал учебу. в Горпеде, педагогический институт имени Потёмкина, но аудитория, даже самая многолюдная, безликой массы для него не была. Студенты быстро ощущали его к ним не безразличие, его к ним живой интерес. А годы и годы спустя старым человеком реформатский помнил не только всех своих учеников, но даже кто из них как учился. Такой-то, как же помнит троечник, или такой-то на твёрдую четвёрку знал, выше не шёл. Верный завету своего учителя реформатский любил студента. Студент платил ему тем же. В Оксбрие 1950 года мне представился случай в ауче убедиться в том, как популярен реформатский среди своих учеников. Александр Александрович позвал меня пойти с ним в Горпет на обсуждение повести Юрия Трифонова Студенты, опубликованной в Новом мире. Мы явились в институт с опозданием, нас провели через боковую дверь, и войдя мы ощутили за спинами президиума и того, кто в тот момент выступал, внезапно зал взорвался аплодисментами. Недоумение президиума и растерянность выступавшего, с чего это они? Но глаза сидящих в зале устремлены поверх голов и членов президиума и выступавшего. Тот оборачивается, улыбается и сам начинает аплодировать. Я была изумлена, пока не догадалась. Студенты увидели Реформацкого и бурно выражают свою радость. К нему подскакивают, его ведут, усаживают, а зал все рукоплещет. Я плетусь следом, ощущая неловкость. Эдакое триумфальное шествие под аплодисменты, не ко мне относящиеся. Усадили в первый ряд, зал успокоился, а выступавший вспомнил, на чем остановился. Обсуждение продолжается. Прямо передо мной, на том же уровне, и страды не было. Лица тех, кто сидит за столом президиума. Я, недавний житель Москвы, не знаю никого, а лишь одно лицо мне знакомо. Очки в курчавище седых тёмных волос, в серьёзном до мрачности. Выпускник нашего института, любимец Федина, талантливый прозаик Юрий Трифонов. Я читала его роман. Роман не нравится и всем нравится. Трифонова очень хвалили в тот вечер и как писателя, и как человека. За моей спиной дышит, волнуется, бурно на всё реагирующий зал. Передо мной серьёзное, замкнутое лицо Трифонова, совсем молодой, куда моложе меня. И вот уже такой роман написал. Вот уже слава не рад он ей, что ли. Мне казалось, что он похож не на писателя, а на преуспевающего чиновника, боится ранить себя улыбкой. Мне чудилось в нём высокомерие. Как же мало я тогда знала его и как плохо видела. Сблизились мы позже, Гараст, караста проще. С 1968 по 77 включительно Александр Александрович и я проводили летние месяцы в маленьком доме на дачном участке друзей в том же посёлке, что Трифонов. Виделись часто. Вечер, август, за окном тьма, шуршит дождь по листьям берёз, а вступивший в домик. Печка топлена, тепло. Юра сидит на кровати, сгорбившись, уперевшись локтями в колени. Александр Александрович к своему столу боком, гостю лицом, разговор о шахматах, о литературе, об истории России, иногда воспоминания о Литинституте. Я в соседней комнате накрываю стол, сейчас чай будем пить, и подаю реплики. Очень уютно. Но как же мы все троих постарели, как изменились с того вечера в Горпеде. А нелёгкие пути привели каждого из нас к этой идиллической сценке на даче. к этой мирной беседе, подшуршание дождя за окном. Много чего происходило с нами в нашей личной жизни и в нашей неличной за те двадцать с лишним лет, что прошли с обсуждения повести «Студенты». В один из таких вечеров я Юрия. «Дай мне перечитать «Студенты», я их совсем забыла». «Юра, не дам, ну зачем тебе? Ведь я теперь пишу совсем иначе». Я не настаивала, я понимала его. И я не радуюсь, когда меня просят дать почитать роман Возвращение. Я давно догадывалась, что я не белитрист. Я не романнист выше среднего уровня, тот мне не подняться. А поняв это, ушла в жанр, к которому ощутила влечение с юности, в сатиру, в фильетон. Йорже долго мучительно искал себя, искал свою тему. А вот близкие к Астра в некоторых маленьких рассказах, Игры в сумерках, например, к ней приближался, но окончательно нашёл в обмене. Своя, наконец, найденная тема позволила Трифонову подняться на иную ступень. Трифонов с 70-х годов — это сложившийся крупный прозаик совсем уже иного качества, чем автор студентов. Он нашел себя, нашел дело, ему судьбой назначенное, попал в свое русло. У каждого из нас есть такое русло, только не каждому удается его найти, в него попасть. Тьма за окошками, дождь шумит, пьем чай — За столом с нами сидит уже не прежний, кудрявый, худой, спортивный Юрий, с огоньком немного напускной молодой мрачностью. Поредили его тёмные волосы. Он полноват, немного вял, немного увылень, бросил курить, перестал играть в теннис. У него внимательный взгляд из-под очков, идущее от него ощущение честности, надёжности, доброты придают его облику нечто пьер безуховское. Много знал, много думал, умел рассказать, но и собеседника умел слушать и слышать. Он мгновенно на всё откликался, понимал намёка, ценил шутку. Эта его неизбывная усмешка, как дрогнут губа, веселят глаза, светлейт лицо. А громко смеялся редко, грустный человек. Александра Александровича любил его и называл так, Юра 3. Их обоих больше нет. Да, даже Юры, который был моложе меня, рушится куски жизни. А тогда, летом сорок девятого, Мне казалось, что настоящая моя жизнь только начиналась. Все прежнее было лишь к ней подготовкой, лишь черновиком. Сдав экзамены за первый курс, я отправилась в Ленинград предаваться заслуженному отдыху. Матери оттуда пишу. Гощу у тетушек, ничего не делаю. Шляюсь по городу, езжу по окрестностям. Дима перешел на четвертый курс, Катя кончает аспирантуру. Как же я опоздала по сравнению с ними. Ну, а ничего. За мной мой жизненный опыт, он поможет мне, когда я начну писать. Всё вспоминается: московские июньские экзамены, страхи, волнения и то, как было прекрасно ощущать себя членом студенческой семьи. Мне очень хорошо в моём отечестве, мама. Я отслужу, я отработаю, я все остальную жизнь отплачу за то, как меня тут встретили, как отнеслись ко мне, столько всего мне тут дали. Робессильская фотография в альбоме матери. Сад литературного института Весна на фоне стены дома Герцена. Группа студентов второкурсников. Среди них моё счастливое лицо.